Прежде чем доставать тело, Томсон сфотографировал его на том месте, где оно было найдено. Потом оно было с большой осторожностью и большими трудностями поднято и уложено на брезент. В яме они нашли туго набитый рюкзак Клода. Он собирался забрать машину, сказал Фокс, и ехать на ней в Саутгемптон, на дом Аюда. Сибил Фостер вернули в её могилу и закопали. "Теперь я пойду", сказал викарий. "Упокой Господь их души". Алин проводил его в церковь, задержавшись на ступенях, священник заметил: "То дочь прошёл, а я и не заметил". "Как странно", Вы в порядке спросил Алин. "Сможете сами вернуться домой?" "Что? А, нет, не сразу. Со мной всё хорошо, спасибо. Сейчас я должен помолиться за живых". за живых, подал дрогнувшим голосом, ответил викарий. Да, конечно, это моя работа. Я должен помолиться за ближнего своего, за убийцу. И он вошёл в церковь. Алин вернулся под тент. Дождь почти закончился, сказал он. Думаю, снаружи нужно выставить охрану. Сотрудники Скотланд-ярда вышли из-под тента. Бэйли и Томсон делали свою обычную работу. Фотовспышка сверкала беспрестанно, словно Клод Картер был какой-то знаменитостью. Когда они перевернули его, и из урода вон лица не стало видно, на затылке у него обнаружилась зяящей ухмылкой огромная красная рана. "Ему ещё и голову не снесли", прошептал Томсон и сделал снимок крупным планом. "Они преувеличивайте". Автоматически пожурил его Фокс. Он обыскивал рюкзак. Но это недалеко от истины. Мистер Фокс подержал коллегу Бейли. "Если вы закончили, обыщите его", велел Алит. А Бейли нашёл в его карманах бумажник с 20 фунтами и мелочью, сигареты, спички, блокнот, паспорт и три грязные почтовые открытки. А во внутреннем нагрудном кармане в маленькой, но чрезвычайно прочной стальной коробочку, как её иногда используют ювелиры для хранения колец. Ключик от неё нашёлся в бумажнике клада. Алин открыл коробочку. В ней лежал аккуратно сложенный миниатюрный конверт, обёрнутый водонепроницаемым шёлком, а внутри конверта между двумя стёклами от часов Марка с царь Александр с дыркой Волгов. Смотрите, Фокс. сказал он. Фокс застегнул рюкзак, подошёл и, упёрши своими огромными ладонями в колени, присел, разглядывая марку. "Они продемонстрировали прекрасный образец умозрительного построения", сказал он. "Ажестяная коробка, которую мы нашли в его комнате, вполне могла оставить след на камнях очага. Надо проверить, занятно, что все эти годы она пролежала там". Он домой капитан Картер спрятал её под очагом вечером накануне своей гибели и вполне мог использовать для этого цемент из мешка, который до сих пор тихо гниёт там в углу, и отметил место на планах, к которому этот бедный негодяй проявил такой интерес. Он ведь не устал бы пытаться продать марку в Андлеев, правда? А не нужно забывать, что она принадлежала ему по праву. Такой, как он, мог бы окольным путём подкатиться к какому-нибудь заграничному миллионеру-коллекционеру, чей собирательский фанатизм взял бы верх над добросовестностью, удивительно сказал Фокс. Клочок бумаги величиной с ноготь, притом не очень красивый и к тому же бракованный, а стоит столько же, сколько бриллиант с его размером? Не могу я этого понять. Страсть коллекционеров. И я тоже. Тем не менее, она в верхних строчках списка мотивов для совершения преступлений. Куда мы поместим Марку? Заприте коробочку и отдайте её мне. Если меня снова греют по голове, позаботьтесь о ней. Скорее бы сдать её на хранение в Скотланд-Ярд, а пока займёмся убийцей. Правильно. Врядлён. Ябица добровольна. займёмся прямо сейчас, когда приберём здесь всё. Он повернулся к Бэйли и Томсону. Они уже закончили с тем, что осталось от клода Картера. Я аккуратно завернул его в брезент, обвязали верёвками. Под верёвки они просунули две лопаты, чтобы сделать поручни для перевозки. Когда всё остальное было собрано, Они сложили тент и поместили его вместе с каркасом сверху на тело. Потом Бэйли, Томсон, Магинес и ребята из ярдов встали по обе стороны от груза. "Так это меньше похоже на труп", отметил Томсон. "Но этот раз вам придётся спуститься по лестнице", сказал им Алин. "А мы с мистером Фоксом возьмём остальное снаряжение и будем освещать дорогу". Они достали из карманов фонари. К этому времени сумерки совсем сгустились. Воздух был свеж после дождя и приятно пах мокрым деревом. Где-то в лезу в деревне хлопнула дверь, потом снова наступила тишина, в которой слышался лишь звук воды, капающей с деревьев. Магила Сибил выглядела так, словно к ней и не прикасались. Тихо здесь. сказал один из мужчин. Правда? Но ну, давайте двигаться, предложил Фокс. Он наклонился за своей ношей, остальные взялись за импровизированные ручки насилок. Пошли? спросил Бэйли. Но Алин поднял руку и прошептал: "Нет, пока нет, стойте тихо, прислушайтесь". "Где?" спросил стоявший рядом с ним Фокс. "Прямо там, впереди, в деревьях. Он развернулся и направил луч фонаря на заросли. Куча осенних листьев взвихрилась и заколыхалась один за другим. Все фонари уткнулись в неё. На сей раз все услышали тихий шелест. Они рассредоточились цепью вправо и влево от Алейнов и двинулись вперёд. По мере того, как они подходили ближе, лучи фонарей всё чётче освещали листья в мельчайших подробностях. как будто в них заключалось нечто очень важное, что нельзя упустить. Треснула ветка и кончилась верхушка молодого деревца. "Ну да, это проклятый цокнутый Арти, ей-богу", сказал сержант Магинус. "В этой сети вас?" спросил Фокс. "Нет", ответил Ален и громко крикнул. "Покажитесь, работа закончена, выходите". Листья раздвинулись, Но лицо, которое заблеяло между ними, моргая от слепящего света фонарей, не было лицом чёкнутого Арти. Это обрюз, сказал Алин. Выходите.